Но не подумал в ту пору малоопытный юнец: а что если существует на свете закономерность, согласно которой мир больше всего и наказывает своих сынов за самые чистые идеи и побуждения духа? Быть может, стоило подумать: а что если это есть форма существования и способ торжества таких идей? Что если это так?